Ослабление отрицания и навязчивых стрессовых реакций. Если индивид пережил тяжелую травму, реакции происходят в два этапа. Некоторые зачастую приобретают цикличный характер – фаза отрицания и фаза навязчивости. Реакции, составляющие две эти фазы, были описаны Горовицем. Они приводятся в таблице 5.5. Даже если факт травмы был принят, индивид может продолжать отказываться от выражения связанных с нею переживаний, а также демонстрировать другие реакции отрицания. При индивидуальных или групповых сеансах, когда применяется терапевтическая экспозиция ассоциирующихся с травмой и раздражителей, пациент может замолчать и замкнуться. Фаза отрицания очень напоминает такой пограничный синдром, как сдерживаемое переживание горя, описан в главе 3.